Глава двадцать Следующие несколько недель Джейкоб приходил на кладбище каждый вечер, кроме вторников и суббот. Глаза у него оставались печальными, но он начал причесываться и носить глаженную одежду. Даже набрал вес. Друзья разговаривали, сидя на ступеньках крыльца, и Джейкоб часто расспрашивал о Наоме. Каких успехов она добилась в математике и чтении, в какие дни ей было хорошо или плохо. Ему словно хотелось знать каждое мгновение, которое он пропустил. После уверения, будто он не знал, что ребенок начал пинаться, Блэкборн больше не врал Джейкобу в глаза. Но в последние несколько вечеров начал выпускать из воспоминаний то одну деталь, то другую. Иногда ему становилось стыдно. Но разве он не имеет права сохранить некоторые воспоминания только для себя? В это воскресенье Джейкоб надел штаны цвета хаки и полосатую рубашку пола. Лицо было чисто выбрито, волосы пострижены. Он принес цветы, как делал теперь каждое воскресенье. Но сегодня у него в руках была дюжина красных роз, похожей на шар стеклянной вазе. До 28 июля оставалось несколько дней, но Джейкоб, видимо, решил оставить подношение немного заранее. «Не стоит покупать столько цветов», — заметил Блэкборн. «Их здесь и без того хватает». «Мне так захотелось» возразил джейкоб что ж произнес блэкберн кажется ваза не очень устойчивая давай ее сюда я укреплю как следует я и сам справлюсь огрызнулся джейкоб конечно я просто предложил отступил блэкберн джейкоб поставил стеклянный шар между вазой блэкберна и могильным камнем потом постоял у могила опустив голову на этот раз глаза у него были открыты казалось он что-то ищет но никак не может найти. «Как дела сегодня в магазине?» — спросил Блэкборн, когда Джейкоб присел рядом на ступеньке. «Справился», — ответил тот. «Похоже, люди даже грошовую жвачку не могут купить, не сказав, что со временем мне станет легче. Я такого и дома наслушался, но мама с папой хотя бы действительно стараются помочь». Блэкборн поднял голову и посмотрел в сторону далеких гор. Однако увидел только темноту. Две недели назад прошел хороший дождь, но с тех пор не упало ни капли. Блэкборн знал, что фермеры сейчас стоят на крыльце или выглядывают в окна, надеясь заметить, как горизонт вдруг вспыхнет и погаснет, словно раздуваемый очаг. Стоя на улице, они слюнявили пальцы и проверяли направление ветра. Некоторые, как иногда поступал отец блэкберна даже могли выйти на пыльную дорогу, пытаясь уловить запах, предвещающий ливень. Но жаркая середина лета уже миновала, и сегодня воздух был слишком спокоен для грозы. «Ты в прошлый раз рассказывала Наоме о том, как ей жилось. Начал Джейкоб. И я тут подумал. Она когда-нибудь говорила о том, как мы решили завести ребенка? Упоминала». «И почему об этом зашла речь?» — спросил Джейкоб. «Не помню. А ты постарайся». Резко бросил Джейкоб. Блэкборн дернулся. «Тут тебе не армия, и не надо мне приказывать». Хотелось ему сказать. Просто все получилось не так, как она надеялась. Произнес он в итоге, стараясь говорить спокойно. В смысле, она надеялась, что ты всегда будешь рядом. Я и сам на это надеялся. Джейкоб резким движением достал из кармана сигарету и нетерпеливо щелкнул зажигалкой. Когда табак разгорелся, подлетел светлячок, привлеченный мерцающим огоньком, и тут же метнулся прочь. Сигарета вроде бы успокоила Джейкоба. Тело стало более расслабленным. «Все еще по ночам кошмары мучают?» — спросил Блэкборн. «Теперь удается спать подольше». Вздохнул Джейкоб. «Это хорошо». Когда мне снится кошмар, приходит папа и сидит возле кровати. Иногда до самого утра. Никогда не думал, что он на такое способен, но вот же. С самого моего возвращения они очень добры ко мне. Мама готовит мою любимую еду и хвалит мою работу в магазине. Я знаю, что они пытаются смягчить случившееся с Наоми. Но в чем то они нисколько не изменились. Мама рвется работать вместо меня во второй половине дня в пятницу и по субботам, чтобы дать мне больше свободного времени. Смешно, да? Они так хотели затащить меня в свой магазин, а теперь пытаются выставить оттуда. А вчера вечером сказали, что пора это снять. Джейкоб поднес к огоньку сигареты палец с обручальным кольцом, потому что оно заставляет меня думать о прошлом. Как будто дело только в кольце. Когда я приезжаю в блоуинг мне там любое место напоминает о Наоме и о том, как мы бывали там вместе. «Можно снять кольцо с пальца и убрать в ящик, но нельзя заставить исчезнуть целый город». Внизу, в доме Хэмптонов, на крыльце замигал свет. Джейкоб простер окурок каблуком. Блэкборн решил, что друг собирается встать и уйти, но тот медлил. Еще некоторое время они слушали ночь. В последние несколько вечеров в ночном хоре все отчетливее слышался стрекот от кузнечиков. «Вчера вечером я ходил на танцы в Общество ветеранов вместе с Вероникой. Признался Джейкоб. Мы там пробыли совсем недолго. Потом я сказал, что хочу уйти. Наверное, она разозлилась, потому что специально купила новое платье. Но пока я вез ее домой, Вероника не сказала ни слова поперек. В общем, я позвонил ей сегодня утром и попросил прощения. Она держалась очень мило, сказала, что понимает, как мне сейчас тяжело. По словам Вероники, когда мы с Наоми сбежали, она винила в этом наших родителей. Уж слишком настойчиво они сводили нас с Вероникой. Она решила, что я выбрал Наоми просто им зло. Но потом, встретив нас в городе и увидев, как мы счастливы, она поняла, что я женился по любви. Джейкоб замолчал. Казалось, он ждал, что Блэкборн что-нибудь скажет. Но тот сидел тихо. Ему казалось, что говорить о Веронике всего в нескольких метрах от могилы Наоми неуважительно. Есть мысли, которые я никак не могу привести в порядок. Продолжил Джейкоб. «Сет спросил меня, какой жизни я желал бы Наоми, если бы сам погиб в Корее, а она выжила бы. Знаю, я должен был ответить, что ей следовало бы снова выйти замуж, завести семью и получить все то, что могло бы быть у нас с ней. Но любить человека настолько сильно, чтобы пожелать ему создать семью с другим вместо тебя? Это трудно». Казалось, Джейкоб хотел добавить еще что-то, но передумал. «Может, и не надо выбирать, кого любить». Произнес Блэкборн. Может, сердце достаточно велико, чтобы вместить обоих? Где ты такого наслушался? Спросил Джейкоб. Чего наслушался? Что сердцу может быть таким? Нигде. Ответил Блэкборн. Джейкоб разинул рот. Ты чего? Покосился на него Блэкборн. Ничего. Ответил Джейкоб. Просто не ожидал такое от тебя услышать. Прошло несколько секунд, прежде чем Блэкборн ответил. Тогда, возможно, ты не так уж хорошо меня знаешь. — Послушай, — сказал Джейкоб, — ты же понимаешь, я не собирался. — Пойду в дом, — перебил Блэкборн. Позже, после ухода Джейкоба, он пытался читать, но мозг отказывался улавливать слова. Блэкборн снова вышел и сел на ступеньки. Прошедший день был жарким, но он ощущал прохладное дуновение как снаружи, так и внутри себя. После полимиелита тело стало чувствительно к изменениям температуры. Видимо, это останется с ним навсегда, как и лицо. Блэкбрн вспомнил, как родители водили его к доктору Игану. В приемный он возил по полу игрушечный трактор, а потом вместе с мамой и папой пошел в маленький кабинет, по-прежнему не выпуская трактор из рук. Доктор Иган поговорил с родителями, а потом сел на табурет перед ребенком и осторожно коснулся его лица. Сожалею, сказал доктор Иган его родителям, а потом обернулся к мальчику. «А не хочешь забрать этот трактор домой?» Родители разрешили. Интересно, отдала ли Лайла тот трактор одному из своих детей? Блэкборн надеялся, что так она и поступила. Он подумал о родителях и сестре во Флориде. Мать с отцом не умели читать и писать, поэтому время от времени сестра сама писала о том, как они живут. Но теперь у нее были свои дети, и письма стали приходить все реже и реже. На Рождество родители присылали Блэкборну ящик апельсинов и получали от него треть годового жалования. Два года назад он ездил к ним, с трудом выдержав 11 часов в поезде среди людей, которые, разглядев его лицо, старались пересесть подальше или пялились на него и перешептывались. блэкберн вспомнил последнюю реплику Джейкоба. Его слова были намного обиднее, чем все, что мог сказать или сделать любой из пассажиров того поезда. А ведь Джейкоб — его друг».